Прохожий наткнулся на капот машины, очень удивился неожиданному препятствию, пробормотал что-то насчет того, что понаставили чего-то такого на дороге, и пошел себя дальше. Отбой. Ложная тревога. Грибов упал и уснул. Григорьев выпрямился и снова прибавил громкость. В наушниках звучал плач. Один только плач. На часах было 11 минут 4 Через час с небольшим, если ничего не произойдет, можно будет разбудить храпуна и занимать нагретое им место. Глава 24 четвертая. Возле банка стояла машина. Вернее, далеко от банка стояла машина, потому что возле банка ее присутствие бы не поняли. Там отстаивались совсем другие марки. И на марке, которая у них по карману не каждому их банкиру. Не, ну ты смотри, Мерс на Мерсе. Лениво удивлялся Григорьев. И вольва погоняет, и налоговая полиция жалуется, что не знает, каким образом контролировать реальные доходы граждан, которые уклоняются. А это не граждане. А кто? Банкиры. Граждане, те, с которых каждый месяц 12% как груши с дерева. И еще пени за неуплаченную в срок квартплату. А с этих? А эти всегда в убытке. Они так считают, что им государство остается должно. И платят. Из тех денег, что собирают с граждан. «Еще шестисотый», — показал Григорьев. «Откуда они только в таком количестве берутся?» «Из магазинов. В Московской области покупаются новых «Мерседесов» больше, чем во всей Европе», — сказал Грибов. «Идиты. Установленные и нескрываемые покупателями факт «Не понимаю, зачем им иномарки? К ним же запчастей днем с огнем». «А у них с запчастями проблемы нет. Они, когда у них подфарник фарник бьется, сразу идут и новые покупают. «Мерседес». Следователям было скучно. Следователи сидели в потрепанных «Жигулях» и лениво жевали бутерброды с ливерной колбасой, наблюдая проезжающие мимо машины. Вон та тоже ничего себе. «Иномарка?» «Какая иномарка? Девчонка вонта которая из иномарки вышла». «Это скорее ничего тебе». «Почему это ничего?» — мне возмутился Григорьев. «Потому что из иномарки вылезла и в «Жигули» не полезет. Это еще надо посмотреть. И смотреть нечего, и не на что. Неинтересен ты ей. Это почему? Да потому что их у нас тоже приобретается больше, чем во всей Европе. А у тебя зарплата меньше, чем э, стоит ее косметика на лице. Ты думаешь? Знаю, так что ты лучше смотри на тех, кто из троллейбусов выходит. В динамике приемника хлопнула дверь. Следователи замолкли. В динамике хлопнула еще одна дверь, и зазвучали голоса управляющего банком и его заместителя. Здравствуйте. Добрый день. Что у вас нового? Ничего нового, и хорошего тоже ничего. И, наверное, уже ничего не будет. Боюсь, они просто не дождутся. И убьют дочь. А что милиция? Здесь не нужна милиция, нужны деньги. Деньги нужны всем и всегда. Мне они нужны больше других. Миллион? Больше. Следователи переглянулись. Ситуация изменилась. Из-за того, что... Ну, в общем, изменилась. Теперь он требует в два раза больше. Вряд ли мы сможем вам помочь. Таких денег у банка нет, впрочем, и меньших нет. Но у нас прошла одна сделка, доход от которой составил большую сумму. Гораздо большую. В наличном расчёте.